теряет эластичность, способность растягиваться. При усиленной физической нагрузке, беге, быстрой ходьбе, такие легкие оказываются неполноценными. Больной быстро устает, страдает одышкой. Пробежав 50 метров, он начинает задыхаться и вынужден остановиться. Входящие в состав табачного дыма канцерогенные вещества способствуют развитию рака легких. При этом рак легких – Длительное время протекает скрыто. Больного мочают кашель, одышка, боль в груди, появляются следы крови в мокроте. При клиническом проявлении рака легких помощь оказать очень трудно. Влияние табачного дыма на пищеварение. При курении органические кислоты, содержащиеся в табачном дыме, вызывают обильное слюноотделение. Вредные компоненты дыма растворяются в слюне и попадают через пищевод в желудок. Никотин вызывает спазм кровеносных сосудов, замедляет движение пищеварительного тракта, угнетает чувство голода, снижает аппетит, препятствует пищеварению и всасыванию питательных веществ. Уменьшается отделение пищеварительных соков, разрушается слизистая оболочка желудка, что является... причины различных заболеваний пищеварительного тракта. Нарушаются переваривание пищи и усвоение белков и витаминов, в которых остро нуждается растущий организм. Ребенок начинает отставать в физическом и умственном развитии, Никотин вместе с другими растворимыми ядами табачного дыма легко всасывается слизистой желудка и поступает в печень, где задерживается, снижая все ее функции. Поэтому у курящих заболевание печени наблюдаются в 4-5 раз чаще, чем у некурящих. Табачные яды разрушают витамины С, А, В6, В12, вызывая детские и юношеские. гипоавитаминозы. Яды табака усиливают пищевую аллергию у детей, препятствуют обмену веществ, задерживают общее развитие организма. Нарушение сердечно-сосудистой системы при курении. Через стенки альвеол и кишечника вредные фракции табачного дыма переходят в кровь. Легче всего всасывается угарный газ Никотин и углекислый газ, вытесняющие кислород из его соединений с гемоглобином и разрушающие эритроциты. Угарный газ весьма токсичен. Он соединяется с гемоглобином и метгемоглобином в 200-300 раз активнее, чем кислород, образуя карбоксигемоглобин. Прочное соединение, которое препятствует перенесению кислорода, усвоению его мышцами и нервной тканью. Поэтому небольшое содержание угарного газа в дыме значительно снижает количество кислорода в крови, является причиной кислородного голодания, что особенно вредно в детском и подростковом возрасте при активной умственной и мышечной деятельности. Опасность систематического воздействия малых доз угарного газа доказана опытами на животных. Длительное введение им через маску незначительного количества угарного газа уже через 3-4 недели вызывало перерождение сердечной мышцы, стенок кровеносных сосудов мозга, сердца и других органов. Следует учесть, что при выкуривании одной сигареты В организм вводится около 30 миллиграмм угарного газа. Большой вред организму наносит и продукт полного сгорания органических веществ углекислый газ. Его в дыме содержится до 8-9%, а гигиеническая норма закрытых помещений составляет до 0,1%. Таким образом, в табачном дыме этого газа содержится в 60-95 раз больше нормы, а по сравнению с чистым воздухом – в 300 раз. Никотин вызывает постепенное сужение просвета периферических сосудов, вследствие чего снижается кровообращение органов, ухудшается снабжение их кислородом и питательными веществами. Очень токсично действуют яды табака – альдегиды, кетоны и никотин на сосуды мозга и сердца, которые сначала кратковременно расширяются,